Глава вторая. Эльфы не торопились. Под защитой строя латников светлые маги медленно приближались, кидая в баррикады огненные шары и молнии. Кое-где наши укрепления уже горели, и орки организовали цепочку, передавая от реки ведра с водой. Владыка, уходите, мы же одержим их. Уже бегу и падаю. Я выудил из памяти мое лучшее заклинание и выкрикнул: Ignitium, Lux Bibliotheca Import, Partum Fontes люкус! Колор Nigrum Vita Unum Momentum, Scopum Insultatorum. Finis. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимой владыкой город. Шучу! Всего лишь одну маленькую улицу. Исчезли светлые воины и эльфийские колдуны. Прекратили лететь в нашу сторону атакующие заклинания. Неужели работает? Ничего подобного. Из облака темноты вышли ряды латников. Заклинание великой тьмы сломалось, перестав быть опасным и хищным. Просто антисветлячок, поглощающий свет. Жаль, очень жаль. А можно сдать заклинание по гарантии? Нет? Ладно, будем пробовать дальше. Что еще у меня в арсенале? Владыка, уходите! Бука, перестань мне бубнить под руку, когда я колдую. Инитиум. Импорт библиотека Крисостому Свивит!» Импорт библиотека Mentum. Процедур Вока. Eusmodi Confirmationis. Процедур Вока. Provectus Нейрал Ipsum Dociusi. Finis. Куча камней, оставленная строителями у одного из домов, зашевелилась. С земли неспешно поднимался голем, перестукивая тяжелыми булыжниками, ростом под крышу второго этажа, блестящий от утренней росы, с красными огненными глазами. У-у. Голос у него был завывающий, похожий на турбину самолета. У-у. Вон тех! Мочи вон тех! Они наших обижают, заорал я, что есть мочи У-у. Не обращая внимания на летящие фаерболы, голем шагнул к строю латников и врезал каменной рукой. Десяток светлых снесло как кегли. Бей светлых! Орки поддержали голема ливнем арбалетных болтов. Владыка, давайте выложку уж делаем. Урубука хищно оскалился. Надерём им что-нибудь. Погоди, я не знаю, как долго продержится голем. А каменный гость, хахачая и громыхая, топтал светлых, методично перемалывал строй, разбрасывая латников и подбираясь к магам. Ладыка, да что опять? Корабли! Я обернулся. Точно, к порту подходила целая флотилия круглобоких судов. Обычные купеческие большегрузы, на которых возят товары. Бука, займись. Сажайте беженцев на борт и сразу отправляйте. Чем быстрее, тем лучше. А я прикрою, пока не закончите. Орк убежал, а я повернулся, чтобы проверить, как там големчик. Владыка, да что еще? Нет, это не Урубука вернулся. Передо мной стоял колобок Торквин и виновато лыбился. Владыка, он поклонился. Я прошу взять моих подопечных в Калькуару. Вы обещали. За его спиной переминалась с ноги на ногу девушка, судя по цвету кожи и разрезу глаз, полуорка. На руках она держала ребенка, сонного малыша с круглым личиком. Даже не приглядываясь, я мог сказать, на кого он похож. Только их, я усмехнулся. Или вас тоже? Как получится? Торквин пожал плечами. Я провожу их и вернусь. Помогу, чем смогу, владыка. Я махнул рукой. Не до колобка мне сейчас. Пусть делает, что хочет. У меня светлое на пороге, и боюсь, голем долго не продержится. В воздухе стоял грохот и пахло озоном от применения боевых заклятий. Голем действительно стал сдавать. Колени у него подкашивались, удары кулаков стали падать реже, вокруг каменной головы курился дымок. Ай, как нехорошо. Ноги голема не выдержали очередных фаерболов и разлетелись каменной крошкой. Несчастный упал на землю, вскрикнув, будто живой. Но светлые, ринувшиеся в атаку рано списали со счетов инвалида. Он поднялся на руках и принялся рвать латников зубами, только ошмётки полетели. Как бы тебе помочь, дружок? Нет у меня больше камней, чтобы тебе товарища сделать. Я зацепился взглядом за дом, рядом с которым дрался голем. Толстые стены, широкие створки дверей эдакая укреплённая купеческая контора. А что, если? Додумывать мысль я не стал, а просто указал рукой на здание и прочитал заклинание. Не получилось. Не работает големное заклинание со строениями. А, -а, -а нет, получилось. Дом сделал кусь. Двери распахнулись, и из темного входа вылетела красная ковровая дорожка, похожая на язык, оплела ближайшего латника и втянула внутрь, не забыв слегка пожевать его створками дверей. Отлично. Подобным образом я оживил дом на другой стороне улицы, и светлые оказались зажаты с трёх сторон. Вот так бы всегда. Теперь им есть чем заняться. Отходят! Отходят! заорал кто-то из орков. Я подозвал ближайшего скелета узнать и доложить, что с эвакуацией. Так точно! Вернулся он быстро, я даже заскучать не успел. Эвакуация идет по плану, требуется еще час времени. Час? Они там что, весь город погрузить собираются? Урубоку ко мне. Генерал прибежал и встал на вытяжку с виноватым видом. Простите, владыка, никак нельзя быстрее! У половины приштанний затоплены корабли, не приштать. Приходит ша по очереди. Опять диверсия. Ну как это называется, а? Была бы у меня атомная бомба, не колеблясь бы, сбросил на этот сволочной город. «Еще час, мы постараемся быстрее!» Хорошо. Ты с орками в резерве. Я буду держать проход скелетами. Если понадобишься, дам знать. Урбука кивнул и помчался обратно к кораблям. Тёмные боги, дайте мне продержаться этот дурацкий час. Дома и беднягу Голема эльфы взорвали так же, как и мой особняк. Хочу такое же заклинание. Вернусь домой напрягу мумия, пусть добудет мне его текст. Буду пуляться им во всех приближающихся к Калькуаре и только после этого спрашивать, как зовут Несмотря на освободившийся путь, светлые в атаку не пошли. Вместо этого эльфы прислали парламентёров: хмурого мага в белой хламиде с посохом и парочку рыцарей в золочёных доспехах. Пока я раздумывал прибить их в соответствии с тёмными традициями или всё же поговорить, они дошли до баррикады и принялись орать: "Владыка, выходи, подлый то есть тёмный!" Переговоры! Власть черный!» Я все же решил пообщаться со светлыми. Буду тянуть время, пока грузятся беженцы. Поправив шлем, я осторожно выглянул. Чего надо? Поговорить хотим, мрачным тоном заявил маг. Рассказывай, я слушаю. Я высший эльф, волшебник Белого товарищества и бранный маг радужной ложи. Эланд Дюкил, молад света!» «Пришел объявить тебе ультиматум. О, как? Прям настоящий ультиматум. Самое что ни на есть!» Ну давай, показывай. Надеюсь, он не слишком маленький. Маленькие мы не берем, только большие. Прекрати глумиться, черный!» Маг взвизгнул и топнул ногой, но тут же одернул себя и встал в величественную позу. Мы Прости, хотелось бы уточнить. Мы это ты про себя или кто-то еще есть? Мы экспедиционный корпус Светлых сил. Теперь ясно. Давай дальше. Мак закашлялся. Мы светлые силы всего мира. Точно всего. Голодон тоже подписался. Прекрати! Мак чуть не прожег меня взглядом. Не перебивай меня! Это ритуальная формула, так положено говорить. Извини, не знал. Я не местный, всех тонкостей не знаю. Все, продолжай. Молчу. Мы, светлые силы всего мира, требуем твоей сдачи. Ты должен немедленно сложить оружие, упокоить скелетов и выйти с поднятыми руками. Зачем? Чтобы мы могли тебя арестовать. Судить справедливым судом и казнить. Хорошенькое дело. Это вы до суда мне уже казнь назначили. Суд это формальность, хмыкнул Мак. Что бы ни говорили потом, что убили по беспределу, адвокаты последнее слово тебе все равно не положены. Дыхни. Что? Я говорю, дыхни. Хочу понять, что ты эдакое заборестое пьешь!» Не верю, что можно трезвым и в здравом уме такие ультиматумы предъявлять. Эльф глумливо расхохотался. Ты глуп, владыка. Здесь 20 магов высшей ступени. Если не сдашься, мы убьем тебя. И всё. Тогда зачем пришли? Суд. Это красиво и торжественно. Наши художники нарисуют картины, как мы тебя судим. Обличительную речь прокурора запишут в хроники, приговор мы повесим в рамочку как реликвию, а просто убить тебя скучно. Ну вы даёте, судари. Можно я подумаю? Нет. Хоть минуточку. Мы не дадим тебе тянуть время. Отвечай, сдаёшься или нет? Совести у вас нет. «Серьезный вопрос, а вы торопите? Да или нет? Мы, чёрные владыка, хозяин Калькуары, повелитель орков и мертвых, господин сумерек и ночи, со всей ответственностью заявляем. Идите-ка вы все в Я указал им направление со всей доходчивостью. Строем, с песней и в ногу. «Владыка никогда не сдается, особенно таким наглым светлым, маг криво осклабился. Так я и думал. Что ж, готовься. Мы постараемся взять тебя живым, чтобы наш палач не остался без гонорара. Это вы зря». Что? Палачу надо платить не за казни, а посуточно. Хорошего специалиста надо удерживать». Он тянет время. переглянули смак рыцари. Ох, Я помахал им вслед, судорожно придумывая, как сдержать атаку магов. Из чего можно сделать големов? Слева от баррикады я видел бочки, но это же дерево, сожгут сразу. Может, додумать я не успел. С рёвом, как ураган, по улице прокатилась волна пламени. Вся баррикада, тяжёлая и неприступная, разлетелась на куски, как игрушечная. Ну и я отправился полетать, размахивая руками и вопя. Приложило меня порядочно. Я грохнулся на землю метрах в 100 от взрыва у самой пристани. Как ничего себе не сломал, одни темные боги знают. Скорее всего, спас зачарованный доспех. Но ощущение было, словно из меня сделали отбивную. Кажется, некоторое время я провалялся без сознания. А когда очухался из сил, постоявая от боли, у входа в порт шел бой, жестокий замес скелетов, орков и рыцарей эльфов. Наших теснили, подавляя численностью и напором. Желая хоть как-то помочь своим, я покрутил головой. Ага, бочки. Ну и ладно, пусть будут бочки, хоть пару минут помогут, и то дело. И Нитиум. Импорт библиотека Крисастомос Вивит. Импорт библиотека ментом. Процедур вока эусмоди конферматионис. Процедур вока провектус нейрал ипсум докиутси. Финис. Тяжело и неповоротливо из бочек сложились големы. целых семь штук высотой метра по четыре каждый. «Вперед! в атаку, проорал я им, хотя особого смысла не было. Они и так знали, кто враг. Первый из големов вырвался вперед и напал светлым во фланг, отбросил не больше десятка солдат и получил в упор струю магического пламени, а затем и удар в грудь воздушным молотом. Бздыщ! бочки, из которых состоял голем, взорвались. Селёдка! В них была селедка! судя по запаху, прокисшая еще во времена мумия не позже. Тёмные боги, можно же задохнуться от такого. Светлые тоже так подумали и дружно отступили, зажимая носы рукавами и тряпками. Внезапная передышка дала нам шанс. Раненых из эпицентра Вони вытащили скелеты. А вот ту рубуку, получившего в схватке по голове, выволок Дэймон, хотя сам был в крови и еле передвигался. "На корабль их", скомандовал я железным парням. Живо, орков тоже грузите. Со стороны города поднимался ветер с явным магическим запашком. Светлые, не желая сдаваться, продували порт от импровизированного химического оружия. Грузите, ну уже! Следом за ветром по улице прошла стена воды, смывая в реку спасительную рыбу. Ударила магия, отозвавшись звоном в ушах, Уцелевшие големы сгорели как спички. А затем стали слышны марширующие, как на параде эльфы. Но мы успели раньше. Предпоследний корабль отвалил от пирса и поднял парус. На пристани оставалось последнее судно для меня и трех десятков скелетов. Двигаем! Мы побежали. Метров тридцать, не больше, и мы на корабле. Главное не останавливаться и не обращать внимания на отзывающиеся болью ноги. Быстрее, быстрее! На бегу я обернулся и разглядел входящие в порт ряды светлых. Впереди строя шёл Илиандюкил. Увидев, что мы сбегаем, он состроил жуткую гримассу, вытянул посох и громогласно пропел заклинание. Снавершие посоха сорвался огненный шар. Завывая, как пикирующий бомбардировщик, фаербол полетел в мою сторону. Бух! Меня окутало пламя, обжигая лицо и слепя глаза. В спину толкнуло, и я полетел в воду, чтобы тут же пойти ко дну под тяжестью доспеха.